Глава восьмая. «Ищут они». Рома швырнул на диван телефон и провел ладонями по выбритым вискам. «Сука, она пропала почти двое суток назад, Арс, понимаешь?» «Они ни хрена не делают». «Ни хрена!» Вспылил он и стукнул кулаком по барной стойке. «А я тебе уже говорил, кому стоит обратиться, чтобы поднять на уши всю полицию!» Строго прикрикнул в ответ Арсений. «Нет, братан». — К кому угодно, только не к нему, — усмехнулся Рома. Арс поморщился, спрыгнул с барного стула и подошел вплотную к другу. — У тебя девушка пропала, Соболь. — Вика пропала, ты слышишь? Твою будущую жену похитили. — Это факт, потому что охранник и люди на улице видели, как ее вели к черному джипу двое парней. Ты только представь, каково ей сейчас. Где она? Что с ней делают? — Да знаю я, знаю, — парировал Рома. Но что мне еще сделать, скажи? Я и так почти двое суток провел в полиции. Поднял на уши все свои связи. Не все, напомнил Арсений. Я не пойду к отцу. Тема закрыта. Ни записей из камер видеонаблюдения, ни номеров джипа, ничего нет, ты это понимаешь? Зацепок ноль, братан. Есть только долбанные фотороботы, составленные Лерой. Этого мало, этого очень-очень мало. Арсений, глядя на неприступность друга, сжал кулаки и просверлил Рому темно-карими глазами. «Сейчас не время для терок между тобой и отцом. В твоих руках судьба Вики!» Арс взял синюю джинсовку и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Рома, конечно, догадывался, почему друг так отреагировал на пропажу Вики. Арсений неровно дышал к его девушке однажды, выпив в баре, и вовсе признался, что если бы Рома не был его лучшим другом, то сделал бы все возможное, чтобы увести у него Вику. Но с этим вопросом было покончено раз и навсегда. «Виктория – моя девушка, и я ее очень люблю. Мы с тобой со школы дружим, Арс. Положишь глаз на Вику, и нашей дружбе настанет конец». Казалось бы, тогда друг все понял. Но, видимо, только казалось. Иначе почему так нервничает из-за пропажи Вики? весь как на иголках, вторые сутки не спит, постоянно твердит «надо что-то делать, почему ты сидишь на месте». Хотя он прекрасно знал, что для поисков Вики Рома и правда сделал все, что было в его силах. Как только Роме позвонила из клуба Лера и сообщила, что нигде не может найти Вику, он тут же примчался в Шанхай и поднял там на уши всю администрацию. Охранники поделились с Ромой тем, что знали. Девушку, которая по описанию очень походила на Вику, вывели под руки двое крепких парней и посадили в черный джип. «Марка джипа! Номера!» Рома схватил за грудки одного из охранников. «Почему не остановили их?» А когда ему сообщили, что джип был без номеров и в Шанхае еще не установлены камеры видеонаблюдения, озверел от ярости и чуть не избил директора заведения, их разняли охранники. Рома сам лично опрашивал свидетелей, которые видели Вику и ее подруг. И если Лера хотя бы могла описать обоих похитителей, то у Оксаны не было совсем никакой информации. «Слушай, ну, когда мы только приехали в Шанхай, она с ними общалась у машины», рассказывала Оксана, когда они вчера ночью возвращались из отдела полиции. «Не, я правда видел, как она стояла у этого джипа и о чем-то с ними разговаривала. Но я лично их лиц вообще не видела». А потом, после этого ее танца на пилоне, я вообще поехала домой, потому что башка раскалывалась от шампанского. И это все, что смогла поведать Оксана. Она, как и Лера, конечно, тоже очень переживала за Вику, но почему-то то и дело напоминала ей о Викиной выходке на сцене. Мол, не могла ли Вика сама спровоцировать бандитов? Ведь она очень откровенно вела себя и со стриптизером, и на пилоне. А не ты ли ее подтолкнула на это? Рома остановил машину на светофоре и, развернувшись к Оксане, прищурился. «Лера, говорит, со стриптизером твоя идея была, так? И чтобы она на пилоне станцевала, тоже ты первая выкрикнула из зала. А потом на какой-то хер выложила все в инсту. За что ты ее так ненавидишь, Ксюх?» Оксана захлопала наращенными ресницами и положила руку на сердце. «Я? Ром, ты что такое говоришь вообще?» Она возмущенно округлила серые глаза и начала отнекиваться. У нее якобы и мысли не было подставить Вику. Так, без задней мысли выложила это видео, чтобы всем показать, как они веселились на девишнике. Но Рома не поверил ни единому слову. «Скармливай это кому-нибудь другому», – бросил он Оксане. «Ты знала, как я отношусь к ее прошлому. Но это тебе не помешало сделать так, чтобы я увидел это видео». Оксана, всерьез разобидевшись, попросила остановить машину на ближайшей стоянке. «Вот и вали», – подумал он, нисколько не сожалея о своих словах. Ведь подруга сделала все, чтобы в тот вечер Вике перемыли кости все, кто увидел эту чертову публикацию. Рому она застала в самый разгар мальчишника. Он, не раздумывая, схватил ключи от машины и выскочил на лестничную клетку. В тот момент у него было одно желание – забрать Вику из Шанхая и привезти домой, пока она под шафе не наделала еще больше глупостей. Но друзья его остановили у лифта, отобрали ключи и не позволили сесть пьяным за руль. А теперь Рома винил себя в том, что вовремя не забрал ее из Шанхая. Сидел на кровати в их спальне и смотрел на висящий в шкафу черный смокинг, который должен был надеть на свадьбу, и сжимал кулаки. «Я найду тебя, милая». Прохрипел он и взял в руки телефон. Пролистав список контактов, остановился на отец. Палец повис в воздухе над экраном, а перед глазами вспышками появлялись события двухлетней давности. Вот отец, будучи хорошим семейнином и прокурором области, сообщает матери о том, что уходит из семьи. Вот мать убивается горем. Вот он сам спустя два месяца после развода родителей находит мать со вскрытыми венами. Вот на ее похоронах он говорит отцу, что вычеркнул его из жизни и больше не желает видеть. И нажал на блокировку экрана. Затем взглянул на фотографию Вики, стоящую в рамочке на прикроватной тумбе, глубоко вздохнул и, разблокировав экран, набрал номер отца.